«Безбрачие. Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс. Среда, 2 января. 7.17. Нью-Хейвен, наш дом. Просыпаюсь раньше ребенка. Фантастика. С полчаса лежу рядом с храпящим мужем и думаю, надо встать до того, как проснется ребенок. Так вставай». «Тихонько пройди мимо детской, чтобы не разбудить его». «Недоумеваю, с каких это пор я стала воспринимать своего ребенка как агрессивное и потенциально опасное существо?» «Спускаюсь вниз по скрипучей лестнице. Варю кофе». «Семь двадцать девять. Из спальни раздается душераздирающий крик. Мчусь наверх и вижу. Ребенок стоит в кроватке». Руки и ноги на месте, следов крови или рвоты не видно. Он тычет пальчиком в пустое место на моей стороне кровати. Мама, ты где? Как бы удалиться незамеченной. Глаза у мужа закрыты. То ли оглох за ночь, то ли умер во сне. Ребёнок хватает книжку. Кушать из сказку прямо сейчас. 8:15. Завтракаем с ребёнком овсянкой. Минута покоя. Слава богу, он не может есть и говорить одновременно. Мысли прерывает пронзительный звонок будильника. Слышу, как громко чертыхается муж. Снова тишина. Значит, всё-таки жив и не оглох. 8:35. Назойливый стук. Ребёнок стучит об пол книжкой, как зайчонок убегал. Предлагаю ему заняться чем-нибудь не таким шумным, например, порисовать. 8:36. Взгляд падает на древнее издание дневника Бриджит Джонс, подложенное под короткую ножку стола. 8:45. 9:45. Сижу под столом, перечитывая дневник Бриджит Джонс. Ребёнок тем временем использует меня в качестве холста для картины в жанре абстракционизма. Фыркаю от смеха, читая, как Бриджит пресекает расспросы про личную жизнь. Почему женатые люди никак не поймут, что спрашивать об этом в наше время просто невежливо? Мы же не бросаемся к ним с криком: "Ну и как ваша семейная жизнь? Всё ещё занимаетесь сексом?" Смеюсь над игривыми электронными письмами, которые Дэниел Кливер посылает Бриджит на работе. «Письмо к Джонс. Кажется, вы забыли дома юбку». Хохочу так неистово, что бьюсь головой о столешницу. Неожиданно на меня накатывает ностальгия. По тем временам, когда мне было тридцать с небольшим, я была не замужем, и за бутылкой Шардоне обсуждала с лучшей подругой последнее событие, или в предвкушении ужина при свечах с эмоционально непробиваемым мужчиной, все выходные отшелушивала кожу на локтях. С трудом верится, что я так мечтала стать самодовольной замужней женщиной. Теперь я замужняя, но не самодовольная. Замечаю, что стол накренился, и сую под короткую ножку книгу «Как быть счастливой в браке». Надо бы почитать книгу. 10.00 Отчаяние. В десятый раз читаю под столом про зайчонка-беглянца. 10.30 Из раздумий выводит крик ребёнка: "Мама, читай дальше". Говорю ему, что я задумалась. "О чём?" спрашивает ребёнок. Не могу же я ему ответить, что мысленно всаживаю в зайчонка нож, поджигаю ему хвост, а сама убегаю прочь. "О чём?" настаивает ребёнок. О том, что когда я была не замужем, могла делать что угодно, но не делала. «А это как, не замужем?» — продолжает интересоваться ребенок. «Это значит, что я тогда еще не встретила папу и не появился ты». «А что же ты делала?» — не отстает ребенок. «Что хотела, когда хотела и с кем хотела?» «В социально приемлемых рамках, конечно, — поясняю я». «Жалко, мало делала». «А можно я тоже буду не замужем?» – спрашивает ребенок. «Нет», – говорю я. «Почему?» – возмущается ребенок. «Десять тридцать четыре. Говорю, что мне надо в туалет. Набираю сообщение лучшей подруге. «Какого черта, когда нам было от двадцати до тридцати, мы не ценили свободы?» – вопрошаю я. Смотрю в окно, представляя, сколько всего могла сделать, пока сидела как пришитая возле телефона в ожидании его звонка. Тренькает мобильник. Потому что мы искали своего принца, отвечает лучшая подруга, и боялись остаться не у дел. 10:46. В ванную без стука входит муж. Спрашивает: "Твои штаны и следом яйца дома есть?" Потом Дым это пахнет, вроде как горелым. 10.47. Мы чуть вниз по лестнице, на ходу натягивая старые серые спортивные штаны. Муж бежит за мной по пятам. Ребёнка мы находим под столом. В руке у него горящая спичка. Он поджигает книжку про зайчонка Беглеца, пронзённого ножом. Мама, я теперь не замужем? радостно спрашивает ребёнок. 10:49 Откуда у ребёнка спички? Не годует муж. Затем. Так есть у нас яйца или нет? Потом. Кто это тут не замужем? 10:50 Мам, кричит ребёнок. А что такое в социально приемлемых рамках? 10:53 Муж открывает холодильник. всклицает яйца и счастливо улыбается говорит много дел с утра переделала займёмся позже сексом сегодня прочитала интересную статью про избирательную систему в стране где недавно установился демократический режим хочешь расскажу 10 54 я смотрю на мужа и думаю яйца демократия секс Также смотрите: Одиночество поиск спутника жизни, Поход в гости, Секс, Дефицит секса, Сексуальная забоченность, Страх остаться старой девой, Счастье погоня за счастьем.